Подлинные носители культуры раньше составляли ничтожное меньшинство. Исчезновение духовных ценностей, кроме дворцовых предметов искусства, из археологической документации, совершенно естественно.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 С другой стороны, стало труднее выяснять истинное значение документации. Дезинформация и чудовищная ложь стали орудиями политической борьбы за власть. Весь пятый период РМ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 Ученый тех времен казался глухим эмоционально, обогащенный эмоциями художник, невежественным до слепоты. И между этими крайностями обыкновенный человек РМ, предоставленный самому себе –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 Захотелось спуститься в еще большую древность, где отдельные очаги цивилизаций не давали возможности для моноисторического синтеза и казались гораздо прекраснее. Недостаток фактов давал простор домыслам, осветленным представлениями эры встретившихся рук. Сохранившиеся произведения искусств одевали то немногое, что было известно ореолам, большого духовного взлета. Кинрух, не скрывая улыбки, предложил Фай продолжить изучение РМ еще год.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 МВ, когда человечество, измученное существованием на грани истребительной войны, раздробленное классовой национальной языковой рознью, истощившее естественные ресурсы планеты, совершило мировое социалистическое объединение. Сейчас, издали веков, этот гигантский шаг вперед производил впечатление неожиданного прыжка. Прослеживание корней будущего, поразительной уверенности в светлом и прекрасном существе человека, стало для Файродис главным делом жизни, и теперь, через пятнадцать лет, по достижении ею сорокалетней зрелости, оно привело ее к руководству небывалой экспедиции в чудовищно отдаленный мир, похожий на земной период конца РМ. Олигархический государственный капитализм, каким-то способом остановленный в считавшемся неотвратимом историческом общественном развитии. Если это так,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 Ей придется стать лицом к лицу с этим миром, и не только как бесстрастному исследователю, чья роль смотреть, изучать и доставить на родную планету собранные материалы. Ее выбрали, конечно, не за ее ничтожные научные достижения, а как посланницу Земли женщину Эвер, которая со всей глубиной чувств, тактом и нежностью сможет передать потомкам родной планеты радость светлой жизни коммунистического мира. Файродис отстраняющим жестом выключила диораму. Взять с собой частицу мечты учителя, что это, как не отголосок ее прежнего смятения, от познания «РМ»?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 Ее спутники будут ждать от нее решающего сигнала. Файродис передвинула рычажок под подушкой дивана, и часть стенки каюты превратилась в зеркало. С минуту она изучала в нем свое лицо, ища сходство с трагически напряженным лицом девушки. Однако твердое, правильное лицо зрелой женщины ЭВР с идеально вылепленной структурой сильного костяка, проступающей под выразительными мышцами и безупречной кожей, сильно отличалась от полудетского выражения девушки РМ, даже в очень похожих переживаниях. Причувствие испытаний и тревога за успех экспедиции углубили серьезность зеленых глаз Файродис, резче очертили упрямый и твердый вырез губ.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 ожили циферблаты дублерных приборов, и в тот же миг через люк в потолке в зал скользнули Ментокор и дивсимбл. Тихо запела настроенная на Си-бемоль струна ОС, показывая, что все нормально в работе охранителей электронных связей. Звездолет более не требовал внимания и шел по заданному курсу в направлении галактического полюса.